Глава шестая. Побочная ветвь. Большой удачей для Кая стало то, что он сумел увидеть насыщенную энергию стрелы еще до того, как ее выпустили. Вместе с большим количеством ки, законами стрелы, закрученностью, а также техникой, примененной в конце, эта атака представляла бы огромную угрозу не только Каю, но и защищенной доспехами Лилии. Будь удар нацелен на девушку. Пронзая пространство, черная стрела разбила пару толстых деревьев, оставив в них огромные дыры и даже не заметив того. Она была уже на полпути, когда Кай реагировал, Обвив левую ногу узором внутренней энергии, он сделал шаг смещения. Потом еще раз, оставаясь по-прежнему под воздействием шага скорости. Получился длинный и скоростной рывок вперед. Нагрузка, что еще аукнется в дальнейшем. Однако именно это Кая и спасло. Позади, прямо там, где Кай находился мгновение назад, произошел сильнейший взрыв. Бросив быстрый взгляд через плечо после выхода из рывка, парень ужаснулся. Огромный трехметровый кратер глубиною не менее метра образовался буквально в дюжине шагов позади. Спину и затылок осыпало разлетевшимися комьями земли. Кай осознал, что соверши он только один шаг смещения, его бы однозначно задело. А уж что тогда бы случилось и представлять не хотелось? Умер бы на месте. От осознания этого факта неприятный холодок прошелся по спине Кая, а сам он натужно сглотнул. Теперь парень окончательно понял, насколько опасен лучник и что к нему нужно относиться с максимальной серьезностью. Вух! Присвистнул мужчина, выпустивший стрелу. «Как он только заметил мою атаку!» «Ты можешь быть серьезней!» разгневанно выкрикнул Джозеф, которого уже достал этот шут. Наемник с улыбкой взглянул на нанимателя. «Ха-ха! Да я серьезней, кто бы то ни было!» сказал он, а затем резко прищурился. «А вот вам бы стоило приготовиться!» «Что?» не успел договорить Джозеф, и его люди закричали. Резко повернувшись на крики, он увидел три горизонтальных вихря, каждый диаметром с метр, которые на огромной скорости приближались к ним. Техника ярости ветров в исполнении лилии оказалась чудовищно сильна. — Ну, наконец-то! — оскалился парень, пока часть приспешников отбегала ему за спину. Ки-воина, вплотную приблизившегося к ступени закалки души, пришла в ярость. Ярость ветров совершил он вертикальный взмах саблей. Образовалось три могучих вихря, что не уступали и даже превосходили атаку Лилии. Обе техники столкнулись, разбивая и сокрушая друг друга. Похожие, но враждебные энергии ветра пытались подавить естественного соперника. Их короткое противостояние сопровождалось гулом и ударной волной. Несколько ударов сердца спустя. Атака Лилии оказалась разорвана, но и второй вихрь практически полностью растерзан, и то, что дошло до девушки, с легкостью удержал доспех. Однако все же это заставило аристократку чуть поумерить пыл, а наличие у врага техники и ее семейства даже насторожиться. Лилия Стеншетт, так ведь? — выкрикнул Джозеф, когда между ними оставалось не такое уж и большое расстояние можешь называть меня кузеном как я и думала гневно процедила девушка а затем буквально выплюнув сказала предатели услышав слова лилии молодой человек побагровил от ярости цц скривился он тварь не тебе говорить о предательстве это нас выкинули еще и всю вину сбросили даже истреблять нас помогали «Как же я вас ненавижу!» Нахлынувшие воспоминания вновь пробудили давно уснувшие в Джозефе чувства. От злости его начало мелко трясти. «Но «Ну ничего!» — криво улыбнулся он. «Сегодня, наконец-то, я начну свою месть! А теперь брось меч и сдавайся! Быстро! В таком случае мы даже будем нежны с тобою, когда возьмем в плен!» Лилия проскрепила зубами и крепче сжала свой клинок. Недавняя ярость от смерти деда и членов каравана вспыхнула с новой силой. Серп ветров. Не стала она отвечать, послав вместо этого технику. Наполненная яростной энергией ветра атака в форме огромного полумесяца понеслась прямиком к Джозефу. Рассекая пространство в метре над землей, техника почти мгновенно преодолела расстояние между двумя воинами. Однако Джозеф, не дожидаясь удара, Мощным прыжком перемахнул через воздушный серп, который, в противном случае, рассёк бы его на две половинки. И пока над парнем пролетала техника лилии, вокруг его тела закрутился быстрый и плотный вихрь. Так же, как и девушка, Джозеф использовал технику воздушного танца, что повысило скорость его движений. Приземлившись и сделав перекат, он рванул в лобовую атаку. «Быстро помогите мне!» Призвал он на помощь своих приспешников, не желая возиться с девчонкой. К тому же ее требовалось взять живьем, что в одиночку при равных силах сделать было почти невозможно. Скрестив клинки, Джозеф и Лилия начали обмениваться ударами. Однако при приблизительно одинаковых параметрах девушка все же обладала крайне грозным оружием и доспехами, а ее мастерство фехтования вкупе со знанием законов меча не давали парню и шанса. Он очень быстро понял, что его загоняют в угол, даже не позволяя должным образом ответить. А кроме того, пассивная способность клинка девушки, кромка ветра, не позволяла парню ни на секунду расслабиться. Постоянно приходилось следить не только за самим мечом, но и за областью вокруг него, где находилось невидимое лезвие из прессованного воздуха. С другой стороны, благодаря доспехам, Лилия могла не волноваться о вражеских ударах. Помимо того, что броня была очень прочной, у брони имелось и два крайне полезных пассивных навыка. Первый, абсорбирование атак, распределял силу любого удара на 90% по всей площади доспеха равномерно, снижая нагрузку на отдельные участки. Второй, разумная защита, управлял энергией в броне перемещая ее в атакуемые места, кратковременно увеличивая их твердость. Таким образом, защита девушки находилась на высоте. А помимо всего прочего, у Лилии еще и шлем имелся, который своей активной способностью чувства воздушных потоков помогал маневренности. Джозеф же мог похвастаться только саблей серебряного ранга, да и то низкого качества которая не отличалась столь полезными свойствами. Доспеха же у него и в помине не было. Поэтому ему приходилось изворачиваться перед той, которую он изначально принял за слабачку. Вот только все же он располагал одним преимуществом — быстро подоспевшими союзниками. Он уже сомневался в своем плане захватить ее живьем. Так легко девушка не дастся, а терять людей ему тоже не хотелось. Парень принял решение. «Бейте в руки, ноги и в нижнюю часть корпуса!» — крикнул он, решив, что ничего страшного не случится, если девушку немного покалечат. Пятнадцать клинков, как и сабля Джозефа, одновременно ринулись к Лилии со всех сторон. Но силуэт девушки неожиданно размылся. Ни один клинок так и не попал в цель. Лилия смогла увернуться от всех, не сходя с места. Будь то помощница фокусника в трюке с мечами, невредимая девушка замерла. А затем паника просто затопила разум Джозефа. Он отпрыгнул, выкрикивая «Отступайте!». Но оказалось слишком поздно. «Терзание воздушных лезвий!» быстро произнесла Лилия. Отскочить успела лишь половина нападавших. Всех остальных разрубила на множество частей. Кровь залила поляну, окрасив белоснежные доспехи в алый цвет. Вокруг девушки забушевал призрачный вихрь, в котором мелькали десятки полупрозрачных лезвий, кружившихся на огромной скорости. Никто из попавших под эту атаку не выжил. Отряд нападающих уменьшился на семерых человек. — Дрянь! Ты заплатишь за это! — трясясь от гнева, выкрикнул Джозеф. — Это мои слова! Холодно ответила девушка, после чего рванула вперед, окруженная смертоносным вихрем. Аристократка хотела как можно эффективнее реализовать эту способность своего клинка, поскольку та являлась ультимативной. Это значило, что вновь терзание воздушных лезвий она сможет активировать не раньше, чем через сутки, а сама атака продлится лишь определенное время. К сожалению, благодаря четким командам Джозефа, более никто не попал под ее вихрь. А через пару минут действие способности подошло к концу. Бой завязался с прежней силой. Лилии теперь приходилось сражаться против семерых воинов уровня закалки сенсорных органов и Джозефа, бойца, полностью завершившего все уровни закалки разума. В таком неравном бою девушке пришлось уйти в глухую оборону. Настал ее черед защищаться, и противникам было очень сложно задеть аристократку хоть как-то. «Да где же там возится этот смерть?» Подразумевая лучника, прошипел Джозеф, в очередной раз не сумев попасть по изворотливой девушке. Он не знал, что в тот момент, когда они вступили в бой с Лилией, наемник также начал свое сражение. Уклонившись от выстрела, Кай наконец сблизился со стрелком. Но прежде чем меч в водяной глади настиг свою цель, антрацитово черный лук исчез из рук мужчины, зато в ладонях появилось по кинжалу. Левый кинжал мучений. Ранг. Земной. Особенность. Пассивная способность. Я от мучений. Правый кинжал мучений. Ранг. Земной. Особенность. Пассивная способность. Я от мучений. Накрест взмахнув изогнутыми клинками, лучник в самый последний момент блокировал удар Кая. «Привет! Я Шакс!» — шокировав парня, улыбнулся небритый мужчина. «А ты интересный! Мои наниматели не предупреждали о таком сильном бойце! Откуда ты?» «Наниматели? Ты наемник?» — спросил Кай, наваливаясь всем телом. Однако Шакс не сдвинулся ни на миллиметр. «Не совсем. Я член гильдии убийц», — ответил лучник, неожиданно врезав ногой по корпусу парня. Применив шаг отступления, Кай избежал атаки. Однако, не успев выйти из движения, увидел, как прямо в правый глаз, совсем не уступая в скорости технике пяти невесомых тел, летит ядовитый кинжал. «Бросил оружие», — слегка запаниковал Кай. «Отразить атаку или применить другой шаг он не успевал. Оставалось только уклониться. Стремительно одернув голову, Кай сумел увернуться. Вот только краешек кинжала все-таки оставил маленькую царапину на щеке. Кожа моментально зашипела и начала темнеть. Но прежде чем яд прошел дальше, Кай молниеносным движением срезал поврежденный участок кожи. Ничего, в скором времени даже шрама не останется. Повышенная регенерация все восстановит. «Ого, как радикально!» Ужаснувшись, парень услышал Шакса справа от себя. Лучника уже не было на прежнем месте, а Кай даже не смог заметить, как тот переместился. Все еще находясь под воздействием шага скорости, Кай, ведомый лишь рефлексами, моментально прогнулся назад и взмахнул мечом снизу вверх, грозя располовинить убийцу. Шакс успел среагировать, подставив второй клинок На что Кай лишь оскалился. Ки, парня, хлынула в меч, активируя способность «гибкость воды», которая не требовала ключ-фразы. Весь клинок голубого цвета, кроме рукояти, моментально утратил твердость, превратившись в воду. Оружие юноши без проблем прошло сквозь блокирующий кинжал и вновь отвердело. Слегка отклонившись, лучник сумел избежать смертельного ранения отделавшись лишь рассеченной бровью. Кровь залила лицо Шакса, а особенно левый глаз. Наемник тут же разорвал дистанцию. — Ох, ну и удивил ты меня! — улыбка не сходила с лица мужчины. — Подумать только! Оружие пикового качества! Услышав слова Шакса, Кай оказался ошарашен. Не достигнув уровня закалки сенсорных органов, он не мог видеть качество предметов из-за чего ему оставалось лишь гадать об этом. Но сейчас он получил ответ — пиковый уровень качества. Черт побери, да он даже не знал, сколько это могло бы стоить, если бы кто-то действительно решился продать такую ценность. Откуда же Джонга мог достать такой клинок? А если еще вспомнить о столь же качественной технике медитации и о пространственном кольце? то все становилось еще таинственнее. Вот только размышлять об этом сейчас у парня не было ни времени, ни возможности. Бой продолжался. На этот раз Кай использовал шаг скорости троекратно, увеличив одноименный параметр до предела. Таким образом для него сражение стало протекать плавнее, но подловить Шакса больше не удавалось. Тот теперь только уклонялся, не блокируя атаки. Менее чем через минуту Кай наконец-таки понял, что уступает не только в навыках боя, но и в параметрах, разницу в которых лишь частично компенсировала техника шагов. Все же он сражался не обы с кем, а с человеком, который находился в шаге от ступени закалки души. А еще парня сильно пугала необычная техника Шакса, позволяющая совершать невероятно быстрые и незаметные рывки, чтобы часто и безопасно бросать кинжалы. Только под тройным ускорением и при помощи энергетического зрения Кай мог хоть как-то реагировать на эти броски. Парня загоняли, не позволяя даже нормально ответить. Впрочем, попытки ответных атак ничего не давали. Шакс был слишком умен и опытен в бою. В какой-то момент Кай понял, что оказался не так далеко от Лилии, которой тоже приходилось несладко. На ее некогда белоснежном доспехе красовались кровавые пятна и даже вмятины. Однако вот-вот уже должны подоспеть Стефан и выжившие защитники каравана. Вот только, увы. «Шакс, помоги нам!» — крикнул Джозеф, как только завидел лучника. «Нужно вырубить эту девку! Это приказ!» Лучник поморщился, но игнорировать нанимателя не стал. Резко взмахнув рукой, он метнул свой кинжал в лилию, и хотя тот доспеха не пробил, этого и не требовалось. — Стой! — разъяренно выкрикнул Кай, осознав, что именно решил сделать наемник. — Я твой противник! Алый серп, высвобожденный энергией меча, почти настиг Шакса, но в последний момент тот исчез, растворившись, словно туман. Моментально возникнув возле неожидавшей такого девушки, лучник перехватил еще не успевший упасть кинжал, вслед за чем отправил оба своих клинка в пространственное кольцо. В его руке появился обычный метательный нож низшего ранга. Все-таки убивать Лилию было нельзя, а яд сделал бы это гарантированно. Проделав все это так быстро, что девушка не успела отреагировать, мужчина совершил взмах. Метательный нож вскрыл доспех лилии будь- то консервную банку, чтобы затем порукоять, войти в спину девушки.